Глава 28 Бандиты устроили лагерь у подножия холма. Там местность относительно пологая и имеется приличный ручей, из которого можно брать воду. На то, что с соседних холмов можно вести наблюдение и даже прицельную стрельбу, они, скорее всего, закрыли глаза. Надеялись, наверное, что нападать на них никто не будет. Кое-кто рассчитывал увидеть совершенно другую картину. — пробормотал Саня, изучая открывшийся пейзаж при помощи бинокля. «И не говори», — так же тихо ответил я, занимаясь тем же самым. Я и Бодров отправились на разведку, и то, что мы увидели, не обрадовало. Не раз думал над тем, что масштабы деятельности похитителей могут оказаться чуть больше предполагаемых. Но чтобы реальность настолько не соответствовала моей фантазии, нет, о таком даже не задумывался. Саня, вытащив из кармана смартфон, максимально приблизил изображение, а затем, включив видеозапись, начал комментировать. «В трех бараках, так понимаю, содержат похищенных, потому что они совсем невзрачные. Нормальный фермер в таком строении даже навоз складировать постеснялся бы. Но похищенные вряд ли имеют право жаловаться. Они люди невольные, так что терпят, деваться некуда. А вот тем, кто ими распоряжается, получше живется. Построили себе три дома, которые баракам в площади почти не уступают, а вот в комфорте превосходят в разы, потому что имеют капитальные и непродуваемые ветром стены, а также окна со стеклами и, судя по торчащим с крыш трубам, печи. По всем строениям отлично видно, что они свежие, им не более месяца, в торопях возводились, и мусором занимать никто не захотел. Храняется периметр лагеря по-простому. Четыре небольших вышки, на каждой сидит снайпер. Контролирует как обстановку снаружи, так и внутри условного периметра, потому что забора лагерь не имеет. Даже маломальскую загородку из жардей возвести поленились. Еще есть пешие наблюдатели, их пятеро. Показываю каждого по отдельности. Все с оружием, прогуливаются неспешно, друг с другом не общаются. Дисциплина имеет место быть, и это плохо. Также плохо, что в наличии банды есть тяжелое вооружение. Зенитная установка, имеющая четыре пулемета калибра не менее 14,5. Очень страшная вещь, такую я бы даже сидя в танке боялся. Много нехорошего может наворотить. А вот про древнюю пушку много говорить не буду. Она есть, а значит и снаряды к ней тоже имеют место быть. Калибр небольшой, вряд ли больше 50. Но и мы броней не хвастаемся так что дальнейшие рассуждения просто не нужны. В завершении скажу про транспорт и предполагаемое количество личного состава. Мы видим три тентованных грузовика и 5 внедорожников. Если предположить, что на каждую единицу техники приходится по четыре человека, то получаем в общей сумме 20 с небольшим бандитов. При том вооружении, что у них в наличии, даже пятеро человек могут доставить нам фатальные проблемы. «В общем и целом, нечего здесь делать. Таково мое мнение». Саня выключил запись и, вернув смартфон в карман, спросил. Все правильно расписал, да?» «Можно считать, что да», — ответил я. «Ты не упомянул лишь про портал. Ведь место, где его каждый раз устанавливают, хорошо заметно по вытоптанной полосе. Рыбы всю траву вышеркали, одна земля осталась». Три линии идут от каждого барака, соединяются в одну большую, а затем она резко обрывается. Кстати, я думаю, что оборудование для открытия порталов хранится в грузовиках под тентами. Рабов копят, а затем большими партиями отправляют в неизвестное нам место. Очень хотелось бы узнать, куда, но, скорее всего, обычные исполнители такой информации не обладают. Вот бы кого-нибудь из древних языком взять. Но это уже что-то фантастическое. Мечты, не более. Древние, уверен, в этом месте гости редки. «Погоди, Ермак!» — Бодров почесал макушку. «А как они их отправляют? Порталы ведь не работают. Или я что-то не понимаю? Или внутреннее перемещение все еще работоспособно? И было ли оно вообще до появления древних, или это только их личный вид транспорта? Я, короче, вообще ничего не понимаю». Я тоже многое не понимаю, Сань, и поэтому хочу выяснить. Но ты ведь знаешь, что если мы так и будем здесь сидеть, то новой информации вряд ли будет в избытке. А вот если мы спустимся вниз и уже спросим все у бандитов, и спросим правильно, не жалея их, то инфы будет значительно больше. Согласен? Не замотивировал ты меня, Никита, ни разу не замотивировал. Да, я согласен со сказанным, но нет. Я не идиот, чтобы вот так просто идти на самоубийственное дело. Давай мы просто вернемся к своим и уже там все толпой обсудим. Одна голова хорошо, две лучше, а когда их больше десяти, вообще прекрасно. Вот я туда и вижу, что нам надо... Ух ты, Ермак, гляди! Это что еще за хрень, а? В голосе Сани было много эмоций, и прежде чем вновь взглянуть на лагерь через бинокль, я уже примерно знал, что увижу. И не ошибся с предположениями, увы, хотелось бы. Вот нет, чтобы заранее такую мелочь подметить, но каюсь, упустил из виду, невнимательный дурак. В двух домах двери нормальные, где-то в районе двух метров, считай стандарт. А вот в третьем, с этого ракурса, сложно заметно Дверь увеличенная, метра три с плюсом и шириной чуть ли не в половину. Если бы увидел ее раньше, то сразу бы обо всем догадался. А вот сейчас догадки уже не нужны, потому что древний явил себя, и с его появлением в лагере началась очень нездоровая суета. Саня запричитал. «Ермак, он ведь в нашу сторону часовым указал. Он нас каким-то образом учуял, да? Ну не молчи, скажи мне хоть что-то!» Да, Санян почувствовал нас и сразу же оповестил остальных. Мог бы и сам разобраться, но не стал чем немного продлил нашей жизни. Надо сваливать и сваливать быстро. До да машины всего ничего. Километр. Беги давай. А ты? Я тебя не оставлю. Да меня оставлять не надо. На встречу поедешь, так явно быстрее получится. Давай уже, рви когти. Меня отговаривали, не хотели отпускать в разведку, но я был непреклонен. Ранения еще минимум три дня будут доставлять дискомфорт, а это значит, что полноценным бойцом мне быть... Не дано. Там, среди своих, незначительная потеря в скорости не казалась большим минусом. Почему-то наивно полагал, что все пройдет гладко. Не прошло. Прямо череда неудач какая-то. С самого начала все не задалось. Древний чуть отличался от Скарга размерами, пониже и полноват, хотя одет он был аналогично. В универсальный костюм, который по желанию хозяина мог трансформироваться под ту или иную цель. Есть нужда залезть в огонь, покроет полностью, будет огнеупорным и даст воздух для дыхания. Надо под воду, всё то же, но без огнеупорности. Появится баллистическая угроза, среагирует по мере сил, нарастит на особо важных участках толстую броню, а под ней много компенсационного материала. Эх, мне бы такой костюмчик сейчас совсем не помешал. В железного Человека с ним не превратишься, функции полета там точно нет. Но зато имеются другие, такие как усиление возможности опорно-двигательного аппарата и встроенный регенератор. Можно будет бегать чуть медленнее гепарды и не бояться автоматных пуль. Вот бы устроил им развлечение. Недовольных бы точно не осталось. Эх, мечты, мечты. Наблюдая, как восемь вооруженных до зубов дядек уселись в два внедорожника марки «Тойота», я решил, что стоять и дальше на одном месте не имеет смысла. Мои ноги идут медленно, но они все равно идут, и лишние 50 сто метров пути тоже скажутся на итоговом времени. Что если мне не хватит какой-нибудь секунды? Будет очень обидно. Эх, Саня, ну давай же, жми на газ, спеши!» Бодров успел. И успел с солидным запасом по времени. И я, конечно же, тут же пожалел, что не стал пытаться подстрелить кого-нибудь из бандитов. Из оружия с собой была снайперская винтовка, Дистанция для работы являлась вполне комфортной, снять пару часовых точно смог бы. Но и минус был, ведь они бы тоже не стали без дела прозябать, стреляли бы в ответ и, кто знает, могли попасть. Так что надо радоваться, что вообще цел остался, и молиться, чтобы не убили в ближайшие минуты. Потому что бандиты уже на хвосте и скоро будут палить по нам из множества стволов. Как же хорошо, что у нас есть пулемет «Корт». Я стоял за пулеметом и ждал появления преследователей в зоне видимости, чтобы тут же открыть огонь, когда услышал крик Сани. «Ермак справа! Смотри! Страшно!» Мне пришлось прилично извернуться, чтобы увидеть то, что напугало товарища. И меня увиденное тоже без эмоций не оставило. Мы вроде бы далеко от людей забрались, до ближайших поселений сотни километров, а ощущение складывается такое, будто где-то неподалеку от Иерихона катаемся. Вот там, да, вероятность встретить группу из восьми далеко не популярных машин весьма высока. И тем не менее, такая группа далеко не мираж. Вполне реально, и сейчас она движется прямо к нам. Не было печали, да на древнего попали. «Что делать, Ермак? У них на крыше пулемет двухствольный. Там стволы с руку мою. Как пальнут, так ничего от нас не останется». Про остальных вообще молчу, особенно про БТР. Да блин, Никита, что мне делать? Говори уже, не молчи!» «Тормози, Сань!» — спокойно крикнул я и продолжил ждать появления преследователей. Восемь неожиданно появившихся машин и сидящие в них люди агрессии пока не проявляли, а значит, и мы будем вести себя аналогично. А вот с теми, кто едет за нами след в след, у меня будет совсем другой разговор. «Давайте, счастливчики, выкатывайтесь!» Время раздачи подарков пришло. Никто не приехал, хотя уже должны были. Видимо, заподозрили неладно и решили рвануть за подмогой. Их надо было оставаться там, на высоте. Оттуда стрелять из пулемета было бы просто сказкой. С расстояния в километр не проблема работать была. А здесь мы, получается, в каком-то кармане находимся. Неудобная низина. Если проехать еще с парочку километров до одной заранее примеченной точки, то там у нас будет просто колоссальное позиционное преимущество. Но кто же мог знать, что восемь странных машин встретим именно здесь? Они вот, получается, тоже встречи не ожидали. Или все-таки ожидали. «Ермак, а это нормально, что БТР к нам двигает?» Спросил Саня и зачем-то заглушил двигатель. «Не знаю, но стрельбы не наблюдаются». А мы — мишень прекрасная. Хотели бы уничтожить, то уже давно бы сделали это. БТР с довольно странной внешностью грозно промчался с опасной с нами близостью и взял курс как раз туда, откуда должны были показаться машины преследования. Наводчик и мехвод сидели по походному, но из-за шлемов и очков не удалось разглядеть их лиц. Могли хотя бы руку поднять, махнуть мне в ответ, но нет, сделали вид, будто мы элемент ландшафта. Головная машина колонны, разукрашенная, обвешенная всякой ерундой до неузнаваемости «Тигр», дождалась удаления БТР и только тогда подъехала к нам. Водитель, русый дядька в штанах и клетчатой рубашке, приоткрыл дверь и на русском крикнул. «Ермаков среди вас имеется?» Он глянул куда-то в сторону салона, вроде бы на фотографию посмотрел, а затем вновь перевел взгляд на торчащего по поясу с крыши меня и заулыбался. «Можно было и не спрашивать. Ты слишком похож на него. Чуть ли не копия. Ко мне подойди, поговорить надо». Так-так, нарисовалась какая-то компания, которой нужен именно я. Сказать, что это как минимум странно, промолчать. Надо подумать. Быстро подумать. И сделать это нужно, отталкиваясь от имеющейся информации. «Интересно, — он сказал. Назвал меня похожим, почти копией». Ну, на ум приходит только один человек, и это Михаил Росс. Он что, каким-то образом сумел выбраться из тюрьмы-основы? Допустим, чисто теоретически это возможно. И даже можно предположить, что у него появилось множество единомышленников. А почему он отправил по мою душу именно их, а не приехал сам? Или боится, что не сдержится? Да нет, он не такой. Зла точно не держит, а если и держит, то не покажет этого. Эх, одни загадки. Надеюсь, что этот странный дядька хоть как-то прояснит ситуацию. Рация в салоне тигра проснулась как раз тогда, когда я был возле него. николаевич мы засекли их и немного угостили. Им понравилось, аж пылают от радости. Что дальше делать? Можем вернуться, а можем скататься до их базы. Ты спроси там, они ведь наверняка разведку провели, знают, что да как. Знаешь? спросил уже незнакомец, а некий Николаевич. «Удивительно, но есть ощущение, что я уже где-то видел этого человека, и даже больше. Мы с ним вроде бы общались. Пушка — самое опасное оружие. Калибр примерно 50 вряд ли больше», — ответил я, а затем спросил. «Мы с случаем не знакомы?» «В этой реальности не были», — Николаевич очень хитро улыбнулся. «В других, возможно, были. Но мне это неизвестно, мне память не сохранили, не тот уровень». Если что-то вспомнишь, то расскажи, мне тоже интересно». Он взял в руки тангенту и, нажав на кнопку, скомандовал своим. «Возвращайся, японка! Нечего тебе там делать, у них пушка есть!» «Японка?» — удивился я. «У вас в команде есть японец?» «Бурят есть! Японца не припомню. БТР у нас японец, от этого и позывной. Но сейчас мы не об этом поговорим, Никита Андреевич». В городе Светлом я много всего о тебе и твоем великом походе узнал. И то, что вас на холме потрепали, тоже знаю. Мы ведь след в след ехали, ошибиться сложно было. Вас ведь не двое осталось, верно? Остальные машины ушли направо, а вы так понакатные двинули. Правильно? Нет, мы со своими съездили, а затем уже на разведку двинули. И должны вернуться, иначе наши поедут нас искать». «Время уже вышло. Собираются, скорее всего». николаевич не сдержав смешка, сказал. «Да, интересно ты работаешь, Ермаков. Очень интересно». «Я немного другое рассчитывал увидеть. Но да ладно, не мое дело. Помощь вам не предлагаю. Мы просто за вас все сделаем, и это не обговаривается. Не подскажешь, там есть большие человечки? Или только такие, как мы?» «Ну и насчет мишек тоже интересно. Этих тоже много в анабиозе выжило». «Все агрессивные. Исключений пока не было». «Большой один, остальные маленькие», — сказал я, а затем вкратце поведал Николаевичу обо всем, что видел во время наблюдения за лагерем бандитов. Он выслушал, не перебивая, а затем сказал, что пора бы и делом заняться. И предложил нам с Саней два варианта. Либо скататься с ними, либо ехать навстречу к своим. Мы выбрали первое, потому что знали, что свои приедут сами. «Знаешь их?» Это было первое, что спросил Саня, когда я вернулся в машину. Лично не знаком, но общие знакомые вроде бы имеются. Вроде бы. А это как? Вот так. Сам удивлен, Сань. И ты давай, запускай мотор и трогай машину. Наше место в хвосте колонны. Мы поедем с ними. А куда? В БТР их. Тот странный. За теми двумя джипами ведь уехал. Я правильно понял? Думаешь, догонят? Догнал, потому что правильно использовал искривление местности. При помощи снарядов догнал. Да уж, тем ребятам можно только посочувствовать. Думали, будут охотиться, а стали дичью. Ну, посочувствовали и хватит. Теперь и делом заняться надо бы. Что дальше, куда едем? Саня выполнил мое требование, встал в хвост колонны. Бронеавтомобиль «Тигр», два бронеавтомобиля «Рысь», пара сотых «Крузаков», Nissan Patrol. БРДМ-2 и японский БТР под названием ТИП-87 — таково было воинство Николаича. Небольшая армия, если судить мерками этого мира. И еще радует, что ни одна из машин не пустует, свободных мест попросту нет, полный комплект по бойцам. Только мы не укомплектованные получается. Но это дело поправимое, если с основным отрядом соединиться. Николаич, так у них кличут главного, Сказал, что они выполнят нашу работу. Я показал примерно туда, где расположен лагерь бандитов, а затем провел ребром ладони по горлу. Таким воинством наши внезапные союзники там камня на камне не оставят. Ну, это да, даже сомневаться не стоит. Саня, глядя на меня как-то подозрительно, осторожно спросил, а на зарплатах наших это как-то отразится или... Я не удержался от улыбки, а затем уверенно ответил. «Нет!» — Ведь никто из вас не виноват в данном, хорошо что положительном, форс-мажоре. — Сколько обещал, Сань, столько и заплачу. — Вот это круто, Ермак. — Хорош ты человек. Наша колонна проехала совсем немного и остановилась. Добрались до японского БТР. Стоит на перевале холма, а впереди, примерно в метрах в семистах, полыхает два внедорожника бандитов. Пятеро бойцов, о чем-то переговариваясь, ждут начальства. Что-то подсказывает мне, что именно они отправятся в разведку. И это правильно. Начинать бой без разведки точно нельзя, ведь многое могло измениться даже за эти 15 минут. Николаевичу можно было дать лет 40, не больше. Высокий и жилистый, он всем видом внушал надежность. С таким командиром даже в Самат, если существует, не страшно спуститься. Мощный мужик этот Николаевич, тихо сказал Бодров, встав рядом со мной. Мы не слышим, о чем командир разговаривает с бойцами, но и без этого понятно, что дает указание к действиям. Соглашусь. Тоже не очень громко ответил я, а затем спросил. И мне почему-то кажется, что раньше мы с ним пересекались. Ты что скажешь, знаком тебе этот дядя? Нет, точно не знаком. Такого не забудешь. Блин, ну и широкий же он. Удивительно даже, я таких плеч при таком телосложении никогда не встречал. И он выше меня, а я метр восемьдесят три, если что. Ты прям любуешься, Сань. Заканчивай. Ну да, любуюсь. Но ты не подумай, тут чисто белая зависть. Мне бы такую физику. Эх, я был полностью расслаблен и даже в мыслях не мог предположить, что нас решится кто-то атаковать. А вот мое подсознание совместно с рефлексами было готово ко всякому и среагировало как надо. Уши только уловили знакомый звук, а мышцы уже сработали, бросив тело на землю. И падая, я видел, что помимо меня на звук выстрела из гранатомета среагировал лишь Николаевич. Но ему это мало помогло, потому что находился почти рядом с японским БТР, который и стал целью реактивной гранаты. «Удар, огонь, боль» — мне снова не повезло. Потеря сознания была кратковременной, потому что, очнувшись, я почувствовал, что меня кто-то куда-то тащит, а вокруг много пламени, и сквозь гудящий заслон звуковой контузии слышны слабые звуки выстрелов. Только полный идиот, будь он на моем месте, не понял бы, что на нас напали. Пока что неизвестно, каково число атакующих, но то, что у них есть гранатометы, очевидно, даже для дебила. Минус БТР и БРДМ-2. Обе машины представляют из себя большие горящие железяки. Дымят знатно, шины уже занялись пламенем, да и топлива в стороне не осталось. Полыхает, будь здоров. Остальным машинам также досталось, но не сильно. Скорее всего, не было прямых попаданий. Ударной волной лишь немного повредила, Да, не следовало нам кучковаться. Тряска головой не осталась незамеченной. Саня прекратил тащить меня волоком и, практически усевшись на мою грудь, начал орать. «Ермак, ты как? Выжил? Нас расхлестали!» «Расхлестали нас, Ермак! Все, это хана! Нам всем хана!» Не знаю, сколько раз он готов был повторять одно и то же, но мне хватило пары секунд, чтобы начать действовать. Скинув Бодрова с себя, занялся осмотром головы и пришел к выводу, что ей снова досталось. Прилетело чем-то тупым, возможно, какой-нибудь деталью экипировки кого-то из бойцов. Пятерка во главе с Николаевичем ведь возле БТР стояла. Вряд ли кто-то из них мог выжить. Разговаривать с Бодровым не стал, потому что он хоть и не терял сознание, а контужен, похоже, похлеще меня, сам себя не слышит. А вот осмотром поля боя занялся незамедлительно и понял, что все не так уж и плохо. Отряд, даже лишившись командира, быстро распределился на местности и занял выгодные позиции. Враг, напавший неожиданно подавлен многочисленным огнем. Живем с потерями, но живем. Медик дядька лет 50 пытался найти что-то среди горящих машин увидев меня и оценив состояние моей головы он не сказав ни слова начал оказывать помощь кровь не сказать что хлещет ручьем но идет все-таки прилично поэтому остановить ее не помешает в этом я с ним полностью согласен прилично налив в рану чего-то ядреного заставившего меня непроизвольно скрипеть зубами он принялся бинтовать мою голову через подбородок Действовал быстро, и было заметно, что подобное проделывать не впервые, поэтому спустя несколько минут вся необходимая мне помощь была оказана. Убедившись, что Саня внешне цел и невредим, медик удалился заниматься другими ранеными. «Вот вам и методы. А еще говорили, что я интересно работаю. Сами как глупо подставились. Много не значит безопасно», — бормоча все это, я заставлял себя подняться. Взрыв немного откинул нас, а затем Саня еще метров на десять оттащил меня от пожара, но этого все равно недостаточно, печет знатно. Надо заставить себя отойти. Даже смотреть на горящие машины выходит с трудом. Так, а там что? Неужели шевеление? Нет, не может быть. Или все же... Движение всего лишь метрах в пяти от знатно полыхающего БТР и вправду имело место быть. Человек, придавленный парой трупов и какой-то железякой, начал подниматься. Сразу у него это не получилось, сказалось плохое состояние, но после примерно пары секунд борьбы с препятствиями и последующей победы над ними, выживший сумел поставить свое тело вертикально. А затем, будто не замечая жара, он побрел в нашем сани направлении. Качался при этом знатно и, казалось, вот-вот завалится, но нет, все же не падал и, кажется, каждый новый шаг делал увереннее предыдущего. «Широкий!» — воскликнул Саня, округлив глаза до размера теннисного мяча. «Выжил! Ермак Широкий выжил!» И это было правдой. Николаеч каким-то неизвестным нам способом умудрился уцелеть вопреки всему. Узнать его, конечно, получается с трудом. Обгорел знатное, если бы не уникальное телосложение, то легко можно было бы спутать с любым другим бойцом. Медик, не успевший удалиться далеко, при виде обожженного тут же бросился оказывать помощь. николаевич увидев намерение, отмахнулся от него словно от мухи и, будто вообще не чувствуя боли, начал осматривать поле боя. Только сейчас я заметил, что стрельба вокруг полностью утихла. Отряд держит оборону, за каждым пулеметом, даже установленным на мою и сидит боец, но не раздается ни одного выстрела. И это радует. Это значит, что врагов не осталось. Они либо уничтожены, либо отступили. Надеюсь, что не последние. В самое неподходящее время из-за холма показалась Шишига-Зубаря. Наши решили броситься нам с Саней на помощь. Видимо, они наконец-то увидели дым от горящих машин. И сейчас, судя по тому, как резко были развернуты пулеметы на крышах броневиков, старина ГАЗ будет уничтожен. Я даже кричать не стал, потому что знал, нет смысла, меня просто не послушают. Ситуацию спас Николаевич. Он, несмотря на свое не очень хорошее состояние, заметил появление Шишиги практически первым. И, подняв руку вверх, каким-то жутким, словно могильным голосом прорычал. «Не стрелять! Это свои!» И Тут же послышалось бормотание Сани. «Реально терминатор какой-то!» Шишига подъехала осторожно. Были хорошо видны лица Зубари и Макса. Они ожидали всякого, но стоило им увидеть меня и Саню, как напряжение тут же слетело. Поняли, что опасности нет. Боков, первым покинув машину, почесывая бороду, сказал. «Вижу, что без нас тут многое успело произойти. Ермак, ты не прекращаешь удивлять». За спиной Андрюхи начали собираться остальные. Я не увидел женщин, значит, им хватило ума оставить их в нашем наспех поставленном лагере. И еще с ними, как понял, остался Булат Мусин и Пашка Кузнецов. Остальные, включая Витю, здесь. Чувствую, что будет много вопросов. Спустя полчаса был проведен полный разбор полетов. С нашей стороны потери оказались большими. 12 человек погибшими, трое тяжело раненых, почти два десятка легких и минус две единицы техники. Николаича и меня записали в тяжелые. Третьим тяжелым в нашей компании стал боец с позывным Амур. Увы, но у врага потерь было значительно меньше. Враг сработал хитростью. В машинах, которые якобы гнались за нами, было всего по одному человеку, и выполняли они роль дичи. Так у них было запланировано изначально. А вот пять человек, сидевших в засаде, уже выступали в роли охотников. И они, увидев БТР, почему-то не стали сразу уничтожать его, хотя тот не церемонясь разнес две их машины в клочья. Скорее всего, водилы успели доложить о размере нашей колонны по рации, вот и весь ответ. А затем вся наша колонна попала в засаду. Только одно можно назвать настоящим чудом. У бандитов было всего два гранатомета и по одному выстрелу к ним. Две реактивные гранаты были затрачены на БТР и БРДМ-2. Будь у них в наличии хотя бы вдвое больше боеприпасов, то расклад был бы намного хуже. Глупости везения сработали одновременно. Как итог, враг потерял значительно меньше. И совсем забыл про удивительное — живучесть николаевича Дабы не ходить вокруг да около, решил побеседовать с ним лично, но ответов на вопросы не получил. Но даже без этого могу сказать многое. Не просто этот дядька, совсем не прост. Многое скрывает, очень многое. Обычный человек на его месте должен орать от боли. Больше половины тела — сплошной ожог, и степень ни разу не первая. А если говорить о спине и затылке, то там дело хуже всего, от одного вида жутко становится. Нет, тут дело совсем не чисто. Человек либо не чувствует боли, либо я затрудняюсь ответить. После того, как попытался пообщаться с Николаевичем, мною тут же заинтересовались Боков и зубы. Дождавшись, когда рядом не будет ушей, они в голос задали мне один вопрос. «Что он тебе сказал?» Дал понять, что не любит, когда ему задают вопросы касательно внешности. Очень щепетилен в этом направлении оказался. Боков, не сильно ткнув меня кулаком в плечо, нервно выдал. «Давай завязывай, Ермак, ты по-любому многое знаешь. Нам рассказывай!» «Увы, но нет», — спокойно ответил я. «Касательно себя могу рассказать» но касательно николаевича не знаю вообще ничего и предположений строить не буду даже не просите пусть пройдут хотя бы сутки тогда посмотрим зачем тут же спросил андрюха зубарь опередил ответом регенерация меньше часа назад мы приехали а этот терминатор уже меняется в некоторых местах если не ошибаюсь кожа уже не выглядит обойденной а смотрится так будто с момента ожога прошло больше месяца «Я внимательный, глаз с него не свожу. Ты об этом, Никита?» «Да, я именно об этом, но изменений пока не заметил. Надо будет присмотреться. Если Николаевич вправду регенерирует, то это даст ответы на большую часть вопросов, касающихся него. Мне самому очень интересно понять, кто же он такой».